На краю мира. Упавший позади меня мужчина от души выматерился. Даже не поворачивая головы я точно могла сказать, что это не Гранин. И не только потому, что у него был другой голос, но и из-за визгливых истеричных ноток, лежащего в снегу. Что говорил Гранин после беги? Прячься и сохраняй тепло. Растирая ушибленные руки, я села на корточки огляделась по сторонам. Вокруг было темно, только цепочка огней взлетной полосы горела за темной тушей самолета. Мне было ужасно страшно. Страх сковал меня по рукам и ногам, но в голове вместе с бешеной пульсацией били слова Гранина «прячься и сохраняй тепло». Поэтому я зацепилась взглядом за здание со светящимся окном и побежала. Не оборачивалась и не думала, механически переставляла ноги в сторону серого здания. Мне казалось, что я была одна такая, но добежав до старой панельки, была далеко не единственная, кто собирался попасть внутрь. Люди толпились на входе, отталкивали друг друга, стараясь попасть внутрь раньше других. Я хотела подождать, пока войдут остальные, но вспомнила слова Гранины и постаралась влиться в общий поток. Это удавалось с трудом. Люди напирали со всех сторон и едва не задавили ребенка, которого мать вела за руку. Девочка пискнула и заплакала, но люди не переставали рваться вперед. Те, кто были сзади, не видели малышку а ближе не могли сдержать напор задних рядов пассажиров. Мать нагнулась, пыталась поднять ребенка, а в это время очередь к очной сторону дверей. Люди в толпе не были похожими на людей. Они словно взбесившиеся звери рвались к двери, за которой было тепло, безопасность и спасение. В их глазах горел огонь, и не было ни капли сострадания. У меня по коже прокатилась ледяная волна страха. Еще секунды по упавшим прошли бы ногами, но я закричала так громко, что люди отхлынули. Это получилось совершенно автоматически. Чудом сумела развернуться к упавшим спиной и орала во всю глотку. На удивление толпа отступила. Я не знала, что в самолете так много людей, пока они сидели на своих местах. И не боялась, когда старалась защитить ребенка, а теперь, увидев людское море в темноте, испугалась. Старалась не показать вида, что мне страшно, но кричать перестала. Сзади раздались всхлипы и суета. Плача девочки теперь слышался гораздо выше. Значит, ее сумели поднять на руки. Что делать дальше, я не понимала. А люди снова качнулись в мою сторону. Если бы они сделали это быстрее, я могла оказаться под их ногами. Ведь отступать было некуда. Этому стремлению людей спастись в тепле панельки не было возможности что-то противопоставить физически. Я была одна. А их десятки. Поэтому готовилась к худшему. Пока сзади толпы, Раздалось почти уже родное. «Раступить в стороны! создать коридор! Пропустите первыми людей с детьми!» Толпа раскололась на две части. Я оказалась в середине, а за моей спиной женщина с девочкой. Гранин подошел так стремительно, что я не успела отодвинуться. На руках он нес двух младенцев в одинаковых комбинезонах. «В сторону!» — рявкнул он, быстро приближаясь. меня снесло его энергией так, словно он физически меня оттолкнул. Мне даже страшно стало от преображения спокойного, доброжелательного парня в опасного, безжалостного хищника. Он пронесся мимо, попутно раздавая распоряжения. Позади шли оба пилота с кучей бумажек, стюардессы, поддерживающие пожилых людей, и ораву детей разного возраста. Откуда они их только взяли? Теперь толпа переставала быть единым безумным организмом. В глазах появилось осмысленное выражение. Люди стали отдельными, уставшими, но вполне вменяемыми организмами. Пассажиры выстроились рядами и пошли в здание так же, как проходили досмотр в аэропорту. Кутались в пуховики, поправляли шапки, смотрели друг на друга обычными глазами. В них больше не было ни безумства, ни неукротимой жажды, усталость, недовольство, но не агрессия, а безжалостная решимость. Мне должно было стать спокойнее, ведь угроза отступила, но вместе с ней меня покинули и последние силы. Это было ужасно. Я даже покачнулась на ногах. А когда попала в теплоту здания, поняла, что все только начинается, что выжить во время аварийной посадки было самым легким во всей этой истории. Теперь надо было как-то продержаться среди толпы людей и добраться к маме. А еще не сойти с ума, ловя на себе напряженные взгляды Романа. Пилоты ушли писать протоколы, а Гранину пришлось ругаться с работником запасного аэродрома, пытаясь разместить людей. Он распределял задания между бортпроводницами и активными пассажирами. Со мной не разговаривал. А если смотрел на меня, то даже без малейшего намека на улыбку или поддержку. Поэтому я постаралась отойти подальше и спрятаться в толпе.